Через несколько дней он приходит опять. «Друзья», — говорит он, — «я знаю, вы люди безукоризненной честности. Иначе я не стал бы откровенничествами». «Знаете, я написал тем мошенникам просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ, предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Джи Смита. А в Чикаго встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать». Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я — это я, а я узнаю, что он — это он. «Старая штука», — говорит Энди Зивая. «Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс». Они показывают новехонькие, свежие, настоящие деньги. И за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж. Вы уверены, что доллары тут, в саквояже. А когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой. «Ну нет, со мною такие штучки не пройдут», — говорит Меркисон. «Не на такого напали». Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грасделе, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Такер, что они покажут мне настоящие деньги. По крайней мере, я сам... То есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так. «Друзья», — говорит Меркисон, — «я решил доказать, что им не удастся объегорить меня. Я возьму две тысячонки...» Суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркесону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За один доллар они предлагают пятерку. Ну что ж, им придется выложить нечистоганам всю сумму. Для этого я приму свои меры. Нет, Билл Меркесон не такой простофиля. Вот увидите, съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за тысячу долларов пять, и, поверьте, вода опять станет теплая. И я, и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там? Он стоит на своем. Я, говорит, исполню свой гражданский долг и поймаю бандитов в расставленную ими же самими ловушку, а вось это послужит им хорошим уроком.